Я подождал, пока народ погрузится на полуторки и отъедет к местам сегодняшней работы и вернулся к завхозу Кузьмичу. Тот гостеприимно распахнул двери своей кладовки и не только одной, у него много еще захоронок в разных местах оказалось. Я отобрал все, что мне нужно, сказал, что работать буду на первом этаже, возражений не последовало, и перетащил все это добро в фойе». Там уже сидел на стуле в углу Петрович и аж подпрыгивал от нетерпения. «Что-то ты много разного барахла притащил. Зачем всё это?» – спросил он у меня. «Ну так пришлось легендировать свой отгул», – пояснил я. «Для всех я изобретаю новые инструменты для прополки овощей. Придётся, кстати, на самом деле что-нибудь сварганить, так что давайте быстрее с этими кладами разберёмся и разбежимся». давай быстрее Согласился тот, я взял молоток, долото и ломик, и мы вошли в ту самую скелетную кают «Так», – сходу озадачился лектор, – «ты сюда с утра не заходил?» «Когда», – отвечал я, – «у меня все время ушло на разговоры с начальством и завтрак». «По-моему, эти железки в другом углу лежали». И он показал на пружинные основания, наваленные друг на друга, «Давайте дело делать», – буркнул я, «а с кроватями потом как-нибудь разберёмся». «Давай», – легко перепрыгнул на эту тему лектор, «вон в том углу оно должно быть». И он показал направо в угол, примыкающий к коридору. Я без лишних слов попытался подсунуть лом в щель между половицами, чтобы поднять их, но ничего у меня не получилось. «Дай-ка сюда», – отобрал у меня лом, Петрович, «смотри и учись как надо». И он ловко вытянул одну половицу вверх. Она жалобно скрипнула и осталась в приподнятом состоянии. Петрович сразу упал на колени и начал исследовать внутренности. И я примостился рядом. «Как Том Сойер с Геком Финном», – пробормотал я, когда не сокровища индейца Джо искали. «Нет тут ни хрена», – раздраженно сказал лектор, рассмотрев подпольное пространство. «Совсем ни хрена». «Может, надо другой угол проверить?» – предложил я. «Может, вы перепутали чего, или тот, кто говорил вам, перепутал, и угол не правый от двери, а левый?» «Давай проверим». Петрович взял ломик и проделал то же самое с другим углом. Но результаты были теми же. Кроме пыли, ничего там не просматривалось. «Так», – сказал он, присев на стопку кроватей. «Теперь пойдем проверять твою наводку. В какой комнате, ты говоришь, оно должно быть?» «Так в той, где вы ночевали», признался я, «и мы зашагали обратно». «Надо бы вернуть на место половицы», предложил я, «а то мало ли что». Потом, отмахнулся Петрович, рывком распахивая дверь в свою каюту, «угол тот же, что и у меня». «Угу, правый от двери», ответил я, «вторая половица от стены». Лектор лихо подцепил половицу, она была полусгнившая и просто сломалась пополам, а он опять встал на колени и аж засунул в эту дырку всю свою лысую голову. «Есть!» – придушенным голосом сказал он мне из дыры, «помоги достать!» Я зашел с другого края, тоже встал на колени и увидел, что там тащит из этой дыры Петрович. А тащил он за одну ручку тяжеленный ящик, очень сильно напоминавший мне снарядный, из фильмов про Великую Отечественную войну. Я нащупал вторую ручку и заметил, что через одну половицу эта дура явно не пройдет, надо подцепить и убрать хотя бы еще одну, а лучше две. Правильное замечание, согласился он и живенько приподнял еще две доски. После этого снарядный, а это именно он оказался, судя по маркировке, сделано всё это было в 1938 году, и были это снаряды 45-го калибра, ящик оказался на полу рядом с койкой, где ночевал Петрович. «По-моему, это не совсем то, что мы искали», – сказал я с некой безнадёгой в голосе, – «а если точнее, то совсем не то. По-моему, это что-то военно-техническое». Петрович без лишних слов оторвал ломом верхнюю крышку. Нам открылись пять штук именно того, что было написано на ящике. Пять снарядов сорок пятого калибра. Смазки и полной боеготовности. Хоть сейчас загоняй в пушку. «Да, ты был прав, это не то. Обманул гад Фролищев», – в сердцах высказался лектор. «Давай по углам посмотрим». Может, там чего-то более полезное запихнуто. Но и в углах ящика, кроме древесной стружки, ничего не обнаружилось. «Что дальше делать будем?» – спросил я чисто для проформы. «Чего-чего?» – буркнул Петрович. «Назад все это уберем и доски на место приладим. И еще это. Мы ничего не находили и не видели. Ты свои приспособления все утро клепал, а я собирался уезжать». «Точно!» – поддержал его я. «Не было нас там, и Маруха Нинка это подтвердит». «Какая Маруха?» – подозрительно спросил он. «Условная. Это цитата, походу, из этого. Из братьев Стругацких, знаете таких?» Петрович кивнул, а далее мы это добро запихнули назад, где оно и стояло, и зачистили место гораздо быстрее, чем вытаскивали. «И в другой каюте тоже всё почистить надо», – предложил я и мы вернули и её в первозданный вид за пять минут. «Лады», – сказал Петрович после этого, – «рад был с тобой познакомиться. Вот тебе мой телефон, звони, если что». А я поехал. Жалко, конечно, что так глупо с этими кладами получилось. И он с собранной сумкой убежал к столовке, а я не стал ему кричать вслед, у кого жалко и где находится, а вместо этого... Начал сочинять орудия малой механизации, досадуя в душе, что не сложилось с кладами. Вариант с колесом я, конечно, не осилил. Сделал только малый огородный полольник в виде трапеции и присобачил его на ручку от лопаты, кою мне дал с барского плеча Кузьмич. Получилось дёшево и сердито. Проверил на ближайшей грядке морковки. Они у нас тут буквально в сотне метров от дебаркадра начинались. Вроде работает, хотя нижнюю кромку надо бы чуть поднять. Сделал и второй вариант с широким захватом, чтобы сразу две соседние грядки можно было окучивать. Это сразу получилось. Да и хватит на первый раз, подумал я. Завтра испытаем в полевых условиях, и если все хорошо будет, завтра же вечером наклепаю такого добра в товарных количествах. Только наклон нижней кромки надо будет регулировать каждый раз индивидуально. А так-то да, в 3-4 раза быстрее работа должна пойти. А тем временем от столовки отъехал ГАЗ-66, видимо, с лектором на борту. Я отвлёкся на минутку, подошёл к столовой, выпросил там стакан молока с булочкой, и тут мне в голову стрельнула одна маленькая догадка. Бегом назад побежал, опять взял тот же ломик, поддел доски пола, на этот раз всё как по маслу пошло. Ящик вытаскивать наружу не стало, просто открыл его и вытащил один из снарядов. Так, сказал я сам себе. Как же ты разбираешься, та скотина. Взрыватель никак не хотел свинчиваться, поддался только после получасовых мучений. Внутри, кроме взрывчатого вещества, я ничего не обнаружил. Второй снаряд развинтился гораздо быстрее, но и там ничего интересного внутри не оказалось, а вот четвертый по счету выстрел получился очень интересным. Я перевернул его вверх дном и потряс как следует. На пол высыпалась куча монет и какие-то побрякушки. Я для порядка и последний пятый снаряд проверил и обнаружил там свёрнутые трубочкой документы и коробочку с наградами. Навскидку определил орден красной звезды и знак почёта, тоже пригодится. Далее я действовал совсем уже в темпе вальса. До приезда наших колхозников оставалось максимум полчаса. Снаряды обратно в ящик, крышку прикрыть Прибывать не обязательно, а вот половые доски надо. И на это место что-то поставить для маскировки. Подтянул одной из кроватей, она аккуратно прикрыла собой всё, что мы тут наследили. Теперь собрать ценности и ничего не оставить. Минут десять у меня на это ушло. Собирал я их в наволочку, снятую с постели лектора. Больше никакой тары не нашёл. Итого, 22 украшения, в основном бусы и серьги, куда затесался один большой крест, и явно золотой с пятью камнями по краям и в центре, и 119 золотых червонцев с профилем Николая II. 120 не смог найти, как ни старался. Плюнул, добавил туда свернутые в трубочку документы, раскрывать и смотреть было некогда, 6 орденов, Наволочку на горб, в руки ломик с долотом и искать укрытие для неправедно нажитых сокровищ. Быстрее! На самом деле я это укрытие давно определил, чуть не в первый день своего пребывания в этом лагере. Наискосок от столовки метрах в ста стоял полуразрушенный домик типа сторожка, без крыши и окон, но со вполне прочными стенами. Так вот, зашёл я туда чисто от нечего делать, осмотрел все внутренности и случайно обнаружил, что в одной стене вынимаются два кирпича снизу, а за ними есть пустое пространство 20 на 30 сантиметров где-то. Хорошее место для захоронки, подумал я тогда. Вот сейчас эта моя находка и пригодилась. Оглянулся по сторонам, никого вокруг нет, никому объяснять содержимое наволочки не надо, да и нырнул в эту сторожку, а там быстренько заложил найденное в тайник, пристроил кирпичи обратно и замазал щели пылью на всякий пожарный случай. Теперь надо зачистить место приступ... находки, то есть. Бегом обратно в фойе, еще раз посещаем каюту Петровича, «Ничего компрометирующего не видно. А, чёрт, молоток чуть не забыл. Далее в другую каюту со скелетом. Тут всё хорошо, но лучше прикрыть сверху доски, которые мы ломали. Навалил пару кроватных панцирей и назад в фойе. Забираем все инструменты и сделанные приспособы и к завхозу». «Захар Кузьмич!» – сказал я ему утомлённым голосом. «Я закончил, сдаю назад инструменты, и надо бы первый этаж закрыть». «На тебе, закрывай!» – отстегнул он от связки нужный ключ. «Полольники-то свои сделал, что ли?» «А то как же!» – потряс я двумя древками в воздухе. «Сами полоть будут!» И убежал закрывать фойе. Как раз вовремя успел. Именно в это время народ с полей и вернулся, вытер холодный пот со лба и расслабил мышцы лица, а то задеревенели они у меня совсем. «Ну как?» – первым же делом спросила меня Лена, ловко спрыгнувшая из кузова полуторки. «Сделал, что обещал». А Таня немедленно добавила. «Уедем мы отсюда раньше или как?» «Да сделал я все, сделал!» – скорчил утомленную физиономию я. Битых четыре часа бился, но два образца готовы, вон там стоят, возле кладовки. Девочки тут же сбегали, куда я там указал, и притащили два орудия, склёпанных мною на коленке. «И как ими пользоваться?» – спросила Таня, крутя один полольник в руке. «Берёшь в руки черенок?» – я отобрал у неё полольник и начал показывать действия в лицах. Вокруг ещё с десяток зрителей образовалось. «Встаёшь задом к лесу и передом к Фаине Георгиевне», – поискал взглядом директоршу и встал именно таким образом. «Опускаешь режущую часть, чтобы она углубилась в грунт на пару сантиметров, и тащишь это добро за собой со средней скоростью пешехода». «И чего сорняки при этом будут выпалываться?» – хмуро спросил Коля. «Конечно», – подтвердил я, – «те, что в борозде на сто процентов». А вот с теми, которые ровно между двумя соседними капустами растут, придётся отдельно поработать. Если хотите, я устрою практические занятия после обеда. А не хотите, так завтра проверим на очередном нашем поле». Фаина заинтересовалась моим представлением, подошла и спросила, как у меня дела. Пришлось повторить всё ещё раз. «И ты думаешь, эта ерунда заработает?» С большим сомнением спросила она, крутя в руках древко с малым полольником на конце. «Уверен, Фаина Георгиевна», – твёрдо ответил я, – «как трактор будет работать?» «Ладно, завтра посмотрим», – вернула она мне орудие. «И если всё будет плохо, с тебя один лишний день на поле». «Да помню я, помню», – буркнул я и отнёс полольники к завхозу, а то загуляют их наши пионеры, ищи потом ветра в поле. А после обеда у нас случилась третья серия марлезонского балета имени Наташки Овчинниковой. Собрала она нас всех на решающую репетицию перед КВН. «Я тут набросала сценарий выступления», – сказала она, листая тетрадочку. «Значит, первым делом идёт приветствие. У нас песня про КВН, дальше парашюток про морковку и сценка с наряжением ёлки. Малов, текст готов». «Конечно, готов, тыщик командир», – ответил я. «Вчера еще сочинил. А кто будет играть?» «Отцом будешь ты, а сынулька Лена есть возражения?» Возражений не последовало. Дальше будет разминка ответа на вопросы из зала, как решило руководство. «А если у зала вдруг не возникнет вопросов?» «Сразу же логично», – предположил я. «Не волнуйся, там назначены ответственные лица, так что хотя бы пара вопросов нам обеспечена». Дальше у нас идёт конкурс капитанов, к нему тоже не подготовишься, а в конце домашнее задание. У нас будут две песенки, сочинённые моловым и пародии которые сделала Таня. Хватит, наверное». «Не хватает чего-то», – признался я. «Чего ещё тебе не хватает?» – довольно грубо спросила Наташка. «Вишенки на торте, вот чего», – ответил я. Хорошо запоминается последняя фраза, как учил нас товарищ Штирлиц. В нашем случае последняя сценка, вот ее бы и сделать ударной. Предложи тогда чего-нибудь, если ты такой умный. Я мучительно попытался вспомнить, над чем больше всего ржали во времена второго пришествия КВН. И таки припомнил сказку о репке в исполнении пятигорской команды. Кратенько пересказал содержание, а в конце добавил. «У нас тут хоть репка и не растёт, но всё равно же овощ, так что, по-моему, очень в тему будет». «Хорошо», – приняла решение Наташка. «Тут можно почти всех задействовать. И хорошо бы музыку какую-нибудь к этой сценке присобачить». «Да пусть будет хоть из того же сериала про Штирлица", предложил я. «Ладно», – приняла решение Наташа. По ходу дело решим, а сейчас прогоним все выступление от начала и до конца. Поехали!